Жители Каишим отличались от подавляющего населения Аира. Во всяком случае, того населения, что встречалось мне за время моего путешествия. Первое, что бросалось в глаза, среди встречаемых мной жителей не было бедняков. Не потому, что у горожан висели толстые кошели с золотом на поясах. Вовсе нет. Но каждый из встреченных мною был опрятно и чисто одет. Даже если кимоно кого-либо не отличалось дороговизной, то цвет пояса на нем говорил о принадлежности к той или иной школе мастеров. Каждый, будь то мужчина или женщина, старался держаться с достоинством и согласно своему общественному статусу. Все это было настолько натянутым и неестественным, что походило на неожиданно ожившие иллюстрации из книги о подобающем поведении для младших учеников. Но мне также удалось заметить, сколь много стражников оказалось за стенами города. Хоть их темные одежды и должны были быть незаметны, но вместо этого делали их невероятно выделяющимися из общего числа граждан. Сперва я подумала, что это должно быть нормальным для Каишин, все же столица, город, в котором живет император. Но, заметив реакцию местных жителей, стоило им ненароком столкнуться с представителями правопорядка как каждый из них старался как можно быстрее выскользнуть из поля зрения стражей. Мне стало ясно, что меры такой повышенной безопасности чужды для кайшим и неприятным горожанам. В это время очередная пара блюстителей порядка уверенным шагом приближалась ко мне. «Просим простить нас. Легкий поклон, обозначающий лишь формальную вежливость. Но мы хотели бы увидеть ваши документы». Заговорил один из стражников, облаченный в черный кожаный доспех и особый головной убор, что толстым кожаным ремешком опоясывал его шею. Конечно, лишь легкий кивок головы, который не остается незамеченным для стражников. Достав недавно убранный в сумку свиток, протягиваю стражи так, чтобы в первую очередь бросалась в глаза печать Юхэ. Оба стражника, заметив печать, протягивают ладони к свитку и кланяются уже куда более почтительно. «Господин нуждается в сопровождении?» спрашивает второй стражник, на вид кажущийся совсем мальчишкой, хотя я и сама со стороны кажусь едва ли не подростком. Отказываться было бы невежливо, соглашаться не хотелось, но, как и всегда, приходится делать то, что необходимо, а не то, что хочется. «Благодарю», — ответила я, понукая ослика ехать вперед. Стражники молчаливыми тенями последовали за мной. Для того, чтобы достичь дворца, нам потребовалось около полутора часовой прогулки под палящим полуденным солнцем. Но мои сопровождающие не выказывали никакого нетерпения или же неуважения в те особенные моменты, когда непокорный осел вновь начинал позорить меня с удвоенным рвением. Самым неприятным было даже не его упрямство, к этому я привыкла. Но вот нагадить посреди центральной улицы, ведущей к дворцу императора солнца, было уже перебором. Благо, мои провожатые не растерялись, и один из них тут же метнулся в ближайшую лавку, давая распоряжение ее хозяину об уборке испражнений, оставленных собственностью императорской собственности. По-моему, хозяин лавки даже обрадовался оказанной ему чести. Тем не менее, нам все же удалось достичь ворот, огораживающих дворец солнца от окружающего его со всех сторон Каишим. Территорию дворца окружала огромная каменная стена, по периметру которой на небольших выступах дежурили часовые. Кроме этого, стража находилась и у самих врат, и в отличие от городских стражников, эти были самыми настоящими выпускниками Юхэ. Стало быть, поблажек из-за моего статуса ждать не приходилось, а вот тщательнейшей проверки было не миновать. Стражники императорской семьи были облачены в одежду традиционных цветов Дома Солнца. Поверх темно-синего кимоно был надет кожаный доспех из черной кожи, отделанный золотой инкрустацией. Тонкой вязью сливались символы, выведенные на нем – отвага, верность, честь, забвение. Последний символ имел не совсем такое значение, он больше подразумевал отказ от всего мирского во благо императора во имя услужения ему. У воинов Юхэ не было семьи, не имели они права и на то, чтобы иметь свой собственный дом. Их жизнь – это вечное услужение семьи господина, когда же воин Юхэ состарится до такой степени, что не сможет удержать меч. У него будет два пути – вернуться к истокам и обучать подрастающее поколение, либо же погибнуть в ритуальном поединке, исход которого заранее известен каждому. На головах воины Юхэ носили не совсем обычные шлемы, они также были конической формы, как и у городских стражников. Вот только у их основания крепились длинные хвосты из темно-синего и золотого ворса. Зрелище показалось мне столь необычным, и смешным. Надеюсь, мне не придется облачаться в их форму. Мало мне того, что их необычную косу приходится часами выплетать, так еще и эту штуку на голову выдружать. Как говорил Сэпай, что обучал нас воинскому искусству, «Если тебе попали по голове, значит, не так уж она была тебе нужна». Его эта шутка всегда веселила, чего нельзя было сказать о нас. Ловко соскочив с Ослика и достав сопроводительный документ из мешка, я направилась в сторону стражников. Уважительно поклонившись, протянула свиток к тому, кто, судя по возрасту и выправке, был старшим из тех, кто стоял у входа во дворец. «Послушник Юхэ да и ли», – просипела я, борясь с болью в горле, – «прибыл во дворец императора Солнца по его на то изволению. Воин смерил меня прохладным, ничего не выражающим взглядом. Я выпрямилась и склонилась вновь, повторяя заранее приготовленную фразу. И вновь ответа не последовало. Когда же церемониал повторился в третий раз, стражник принял мой свиток, подержал его в руках и отдал обратно. — Следуй за мной, паи сказал он, давая знак другим стражникам отворить ворота. Когда я оказалась по другую сторону врат Востока, на мгновение мне показалось, что я перенеслась в параллельный мир. Прекрасный, священный, изысканный. Вокруг раскинулся дивный красоты сад. Никогда прежде не видела я такого разнообразия цветов и растений. И посреди всего этого великолепия возвышался дворец солнца. Его многоярусная крыша, казалось, подпирала собой небеса, а в пруду, что серебряным кольцом опоясывал его от окружающего мира. Отражалось ясное небо. Ко дворцу императора вела широкая дорога. Сейчас на ней были лишь стражники, что, невзирая на жару, недвижимо стояли на всем ее протяжении, неся свою службу. Для того, чтобы попасть ко входу во дворец, нам было необходимо преодолеть каменный мост, пролегающий через искусственный водоем. Вот тут-то и начались первые неприятности. Естественно, что исходили они от моего верного спутника. Животное, должно быть, сильно ошалело от предстоящей встречи с императором Аира, да и жара могла пагубно сказаться на его самочувствии. Потому я не особенно-то и удивилась, когда осел замер каменным изваянием прямо посреди моста. Всё это время я вела его под узцы. «В чём дело?» — скупо заметил мой провожатый, в полоборота повернувшись ко мне. «Только не сейчас!» — мысленно взмолилась я, упрямо потянув поводья на себя. «Он боится!» – прошептала я. «У меня нет времени ждать, пока ты сумеешь его уговорить!» – буркнул страж. «Либо оставляй его тут, либо сделай что-то, чтобы он двинулся с места!» «Он пойдет, если я сяду на него!» – сказала и сама покраснела от собственной наглости. Верхом на территории дворца могли разъезжать люди свободные и из благородных домов, но никак не собственность. Во всяком случае, так мне говорили». «Так садись!» – буркнул страж. «Сейчас слепой час. Тебе, можно сказать, повезло!» «Слепым часом» именовалось «послеобеденное время». Считалось, что именно сейчас боги берут своеобразный час на отдых. То есть, если человек согрешит, существует вероятность того, что никто из них не заметит. «Потому, должно быть, один древний указ императора гласил, что в слепой час каждый добропорядочный человек должен спать, таким образом не имея возможности грешить». Я слышала об этом еще в Даухе. Закон тогда показался не просто смешным, но и диким. Спаднем, чтобы не грешить. «Так ты садишься или как?» – раздраженно окликнул меня стражник. Растерянно кивнув, я легко вскочила на осла. С недавних пор он стал чувствовать себя гораздо увереннее рядом со мной. Но срабатывало это не всегда, потому я очень надеялась на то, что это произойдет именно сейчас. Повезло. Я почувствовала что-то неладное уже на подъезде к внутреннему двору дворца. Воздух вокруг словно сгущался и слегка потрескивал, будто в преддверии грозы. Конечно, мой провожатый не мог этого ощутить, потому как потоки силы, что пронизывают наш мир, были сокрыты от него. Иногда я не могла понять, как можно так жить, не чувствуя всего того, что было доступно мне, как тени. Но люди как-то жили. Их мир был слеп и бесцветен, но они все равно продолжали в нем существовать. Сейчас же энергия окружающего мира словно притягивалась к тому, что пока еще было скрыто от взгляда. Невидимые потоки сгущались, стягивались тугими спиралями, со всей преданностью устремляясь к тем существам, что я пока еще не могла увидеть воочию. Но все то, что было доступно мне ощутить сейчас, было само по себе невероятным. Всю свою жизнь я училась тому, чтобы уметь обращаться с потоками силы, а здесь они сами, словно домашние животные, ластились к неведомым хозяевам. Когда до закрытых ворот оставалось несколько шагов, моего слуха коснулся невероятно громкий, слаженный мужской хохот, что не могли приглушить даже стены дворца». Стражники, стоявшие на входе, раздраженно скривились, когда очередная порция громоподобного смеха заставила воздух вокруг сотрясаться. «Открыть ворота!» — скупо бросил мой сопровождающий. «Дальше ты сам, Паи!» — сказал он, обернувшись ко мне. «Я дам распоряжение, чтобы к тебе подошел конюх, так что тебе придется обождать его внутри». «Спасибо». Поклонилась я в ответ на его слова, хотя больше всего хотелось вцепиться в руку стражника и попросить его проводить меня. Смешно, конечно, но от всего творящегося вокруг мне вдруг стало не по себе. Гул мужских голосов все нарастал. Казалось, что те люди, что сейчас находятся во внутреннем дворе императорского дворца, обсуждали что-то настолько смешное, что были не в силах сдерживать эмоции. Смех гулкими раскатами отражался от стен, создавая иллюзию, что вот-вот разразится самый настоящий шторм. Мое любопытство все возрастало, и когда я смогла оказаться во внутреннем дворе, то смотрела уже не на окружающую архитектуру, а на тех, кто своим поведением вырывал окружающий мир из воцарившейся в нем дремы. Их было восемь – невероятно высоких мужчин, одетых в меха и кожу, с большими, на вид очень тяжелыми мечами и топорами. Они стояли спиной ко мне, громко переговариваясь на гортанном и немного рычащем языке, и, кажется, совершенно не замечали того, что происходит вокруг. Волосы незнакомцев были длинными, свободно не спадающими по широким спинам. Но не это делало их отличными от жителей Аира. Цвет волос северян варьировался от медно-рыжего до снежно-белого. Мне показалось это настолько удивительным и чудным, что, немного отвлекшись, я пропустила тот момент, когда мое присутствие стало заметным для них. Громкий смех и гогот неожиданно стих, и все восемь мужчин обернулись. В то же время я почувствовала, как блуждающая энергия, словно послушный ласковый щенок, начала подтягиваться в их сторону. Что это было? Рефлекс? Или они смогли увидеть в моей персоне какую-то опасность? «Додумать эту мысль мне так и не удалось, потому как один из северян, расплывшись в широкой улыбке, притворно тихо заговорил с сильным акцентом. «Интересно, Бэр, как пацану удалось откормить зайца до таких размеров?» — пророкотал он. Широкоплечий блондин с глазами цвета предштормового неба ответил собеседнику столь же нарочито тихо, словно по секрету, но так, чтобы было слышно не только стоящему рядом с ним мужчине, но и вообще всем». «Нет, Кельм, это не заяц, а собака. Неужели ты не видишь? Просто парнишка такой мелкий, что на лошадь и запрыгнуть-то не смог бы!» Прохохотал сероглазый блондин. Черты лиц этих людей были весьма суровы, мужественны и грубы. Но та детская непосредственность, с которой они говорили друг с другом, делала их мягче, добрее. Я была столь ошарашена тем, что впервые в жизни мне удалось повстречать представителей иного народа, что оказалось совершенно не готова к тому, что первыми словами от столь древней расы, о которой слагают сказки в наших краях, станут шутки, отпущенные в адрес моего ни в чем не повинного осла. — А я тебе говорю, что это заяц. Ты только глянь на уши этого уродца! Вся компания разразилась дружным хохотом мужчины продолжали смеяться отпуская в адрес моего животного непочтительные реплики искоса поглядывая на меня смотрели они так будто бы ожидали какой-либо реакции ее не было да и откуда ей было взяться все свои эмоции я так давно привыкла выражать мысленно либо же взглядом что даже сейчас когда скрывать их не было нужды я испытывала определенные трудности казалось невыносимо сложным сложить губы в улыбке Как и столь же бестолковым? К чему кривить лицо, когда радуется сердце или душа? Конечно, я видела, как порой задорно смеется сэпай и тонк или хмурит брови в глубокой задумчивости. Но когда с самого раннего детства ты и тебе подобные с ног до головы укутаны в черное плотное одеяние, когда ни один из вас не вправе издать и звука, то привыкаешь выражать эмоции совершенно отличным способом. Вот и сейчас с невозмутимым видом я подъехала чуть ближе к собравшимся северянам и быстро соскочилась уже ставшего таким родным осла. Необходимо было дождаться конюха, который позаботится о моем животном, а учитывая время моего прибытия, ждать придется долго». Решив не обращать внимания на подколки в адрес моего скакуна, я повернулась спиной к присутствующим и начала пристально разглядывать некое подобие сада, что удивительно гармонично был вписан во внутренний двор. В кайшим сейчас царил месяц, когда цветет икура. Весь город был усыпан нежно-розовыми лепестками этого растения. Казалось, что это такой причудливый снег ложится на улицах столицы империи. Помимо этого цвели и многие другие растения, превращая город в необыкновенно, сказочно красивое место. В Аире особая роль отводилась садоводству и оформлению парков и скверов. Каждый цветок говорил, рассказывая свою удивительную, ни на что не похожую историю. Задача садовника заключалась не просто в том, чтобы посадить и вырастить определенные виды растений. Эта должность налагала определенные обязательства. Например, сад, разбитый перед домом, должен был рассказывать о семье, живущей непосредственно в доме. Цветы во внутренних двориках говорили о характере хозяев, а сад, что находился за домом, высаживался в память об уже умерших представителях той или иной династии. Считалось без дозволения войти в который знаком глубочайшего оскорбления. А получить дозволение побывать в нем приравнивалось к признанию вечной дружбе и благоволению хозяев. Во внутреннем дворе дворца раскинулся не просто сад, а сад с большой буквы. Казалось, садовник, рассказывая о характере императора, недолго думая, решил приписать ему все существующие в мире положительные качества. Была там и доблесть, воплощенная в синих полевых альках, и величие, что отразил на своих золотых лепестках горды ноли, и глубокий ум, что нашел свой приют на высоких и толстых стеблях нежно-голубой юли. И даже Экура, что означало девственность и непорочность, и сажалась в основном перед домом, каким-то чудом должна была передать одну из черт императора Солнца. Наравне с ней должна была справиться со своей нелегкой задачей и Фусси, более известная как озорной ноготок. Конечно, я немного привередничала, разглядывая творения императорского садовника, но для людей, не слишком задумывающихся о смысле сказанного, сад был прекрасен. А посреди всего этого благоухающего великолепия раскинулся маленький пруд, обитателями которого были самые настоящие императорские солнечные карпы, цена которых была столь баснословна, что позволить себе содержать подобную рыбу мог действительно лишь император. Говорили, что такой карп может прожить при должном уходе около ста лет, и рыба эта олицетворяла собой всю ту мудрость, коей должен был обладать истинный император солнца. «Убить или, что еще хуже, съесть ее?» приравнивалось к величайшему из возможных прегрешений. «Господин, позвольте вашу лошадь!» Немного скрипучий голос раздался позади меня. «Лошадь!» Тут же воскликнуло несколько грубых мужских голосов, и новые раскаты смеха заполнили едва погрузившееся в тишину пространство. Я тут же повернулась лицом к подоспевшему кониху, что уже резво тащил за поводья моего скакуна. Постойте, прохрипела я невольно, давая петуха. За этой репликой последовал новый приступ дружного хохота. Да, господин, совершенно не обращая внимания на пришельцев, что вели себя столь непочтительным образом, сказал слуга. Мне необходимо? Ой, как откашлившись, заговорила я. Забрать вещи? Конечно, господин. Я не успела перехватить конюха в тот самый момент, когда он потянулся отвязать мою поклажу, и вполне ожидаемо дернул не за ту веревку, которая отвечала за то, как крепко будет держаться сумка на спине у осла. Содержимое сумки с лязгом и грохотом начало вываливаться на пол. На землю ворохом высыпалось моё белье, состоящее из нескольких простых халщевых рубах и сменных штанов. Поверх нехитрого гардероба уютно пристроились парные клинки до оской работы в простых ножнах и нож, что был подарен мне Сапаеву перед самым отъездом. Пшено, что было завернуто в простой тряпичный мешочек, рассыпалось по широкой дуге вокруг испуганно заоравшего осла. На какое-то мгновение все присутствующие растерянно замерли, исключение составлял лишь мой ослик, который, не прочувствовав момент, продолжал истошно орать». Старый конюх беспокойно переводил испуганный взгляд то на рассыпавшуюся поклажу, то на меня, пытаясь сообразить, что в таких случаях ему должно делать согласно этикету. Видя, что вот-вот бедолага начнет ползать передо мной на коленях, собирая рассыпанное пшено полы своего кимоно, я решительно вскинула руку. «Сам», — коротко сказала я, стараясь одним словом дать понять этому человеку, что в его помощи не нуждаюсь. Подхватив наполовину опустошенный мешок, опустилась на колени и быстро начала запихивать свои рубахи и штаны обратно. Конюх, по всей видимости, решил поскорее увести доверенное ему животное, пока господин не передумал и не решил наказать его за неаккуратность. Наскоро запихав вещи и нож, я легко подхватила свои клинки, решив не убирать их в мешок, потому как после того, как порядок сложенных там вещей был нарушен, я бы просто не смогла их туда уместить поднялась с колен и уже была готова направиться прямиком во дворец, как очередная реплика, отпущенная чужестранцами в мой адрес, коснулась моего слуха. «Ну вот, Кельм, а ты все думал, что дочке в подарок привезти. Смотри, какие у пацана ножики. Как раз твоей малышке в самый раз, ведь ей уже пять лет скоро исполнится», засмеялся рыжеволосый мужчина с густой почти красного цвета бородой. Мне было не слишком понятно, чего добиваются эти люди своими насмешками. Хотели ли они вывести меня из себя, или просто привыкли издеваться над окружающими? И как следовало реагировать мне, как выпускнику Юхэ, а не послушнику Даухэ, разум которого словно вода, что подвластна лишь своей воле? «Я помогу вам достать похожие. хрипло отозвалась я, и более не задерживаясь ни минуты, направилась ко входу во дворец. «Скоро мне предстоит отправиться в долгое путешествие рядом с ними, но пока я не знала, как следует себя вести, чтобы быть верно понятой и не попасть в просаг. Я решила, что молчаливое наблюдение – это самая верная тактика в сложившейся ситуации. Потому, подойдя ко входу во дворец, провожаемая любопытными взглядами пришельцев, молча поклонилась стражнику на входе и отдала ему свои документы и письмо императору. «Я доложу о тебе, паи Не слишком уважительно отозвался стражник, приняв меня за ученика Юхэ не слишком высокой ступени. Я была не против. Стражник исчез с моими документами и появился через долгих полчаса, которые мне пришлось провести в полусогнутом положении, изъявляя тем самым уважение к императору и его дворцу. Сэ Тонг как-то обмолвился, что иногда желающим попасть во дворец солнца приходится ожидать такой возможности по несколько часов именно в таком положении, так что мне еще повезло, что стражник вернулся так скоро. «Следуй за мной, Пайи. Император примет тебя». На этой фразе остальные стражники позволили себе отпустить заинтересованный взгляд в мою сторону, но более никаких эмоций на их лицах не отразилось. Внутри императорский дворец оказался ничуть не хуже, чем снаружи. Изысканная роскошь интерьеров и их убранства не могла оставить равнодушным никого из смертных, чья нога ступала внутрь колыбели власти Аира. Широкие коридоры, по которым мне приходилось идти вслед за провожающим меня в покое императора-стражником, были украшены росписью лучших художников империи. Огромных размеров фарфоровой вазы, скульптуры – Мебель – все это дополняло и не перегружало пространство. Изредка на нашем пути встречались вельможи, вальяжно прогуливающиеся по дворцу и облаченные в откровенно роскошное кимоно, расписанное в традициях аира. Одно такое кимоно могло стоить целое состояние. За группами мужчин обычно шли несколько женщин, своим видом напоминающих экзотических птичек. Они семенили за своими хозяевами маленькими шажками на почтительном расстоянии. Их волосы были убраны в сложнейшие прически, на возведение которых у нормального человека ушло бы полжизни. Яркое кимоно туго облегало стройные ноги красавиц, обувь на которых была на неимоверно высокой платформе. Лица женщин украшал яркий макияж, за которым было сложно понять, как его обладательница выглядит на самом деле. Но женщины держались очень скромно. Их головы были низко опущены, а взгляд терялся где-то в складках роскошных кимоно. Стоило мужчинам остановиться для беседы с равным им по положению, как женщины, следующие за ними, почтительно замирали на достаточном удалении и даже не пытались выпрямиться, чтобы осмотреться вокруг. Все это неожиданно вызвало бурю негодования у меня в душе. Ведь я для Аира такая же бесправная птичка, лицо которой следует вымазать толстым слоем белил, а волосы уложить в настоящий дом на голове. После чего втиснуть в облегающее блестящее кимоно, надеть на ноги эти невероятные туфли и выгуливать словно дорогую, но бесправную собачонку. Кстати, о собачках. Буквально у каждой девушки на коротком поводке находилась маленькая собачка, которая с трудом поспевала за неспешной походкой красавицы. В чем был смысл этих зверьков, я, честно говоря, не знала. Но то, с какой гордостью мужчины поглядывали то на своих женщин, то на маленьких мохнатых псин, тайны для меня не осталось. «Пришли, Паи!» — голос стражника вывел меня из собственных размышлений. «Император ждет тебя, как и его совет!» «Совет?» — хрипло отозвалась я. «Мне думалось, что встреча с императором должна была бы произойти при более закрытой обстановке, но, возможно, так положено...» «Да», — кивнул стражник и, коротко постучав в дверь передо мной, отступил в сторону, позволяя войти внутрь. Двери тут же распахнулись, и я, решительно сделав три шага внутрь, безошибочно определив нахождение императора, упала на колени, сложив руки перед собой, и опустила на них лоб. Это был поклон к императору от воспитанника Юхэ, поклон признания его власти надо мной. «Будь мы наедине, я бы еще подумала, кивнуть ли ему». Но, похоже, император Солнца был тщеславен, раз решил увидеть тень на коленях перед своими светлыми очами. Глупец. «Поднимись с колен, Паи!» В голосе говорившего мужчина сквозило удовольствие от увиденного. Не дожидаясь повторного приказа, я спокойно поднялась одним немного резким движением. Не поднимая глаз, предстала перед собравшимися, сложив руки на груди в знак почтения. Загадкой оставалась для меня причина, по которой император решил принять тень из дау на общем совете. Неужели это по банальной причине честолюбия, Или здесь скрыто еще что-то? «Па хэ прибыл во дворец солнца по моему личному распоряжению», — тем временем продолжил свою речь император. Голос его был излишне высок для мужчины, но в нем чувствовались властные нотки и уверенный тон, что присущ людям, привыкшим давать распоряжения и войдет в свет у младшей принцессы Иолы, что сосватано в жены одному из властителей вашего государства», сказал император, отчего-то умолчав о том, кому именно сосватана принцесса. Но не это заставило меня настороженно скосить взгляд, пытаясь разглядеть тех, к кому именно обращался император. «В зале совета были гости, спутники которых повстречались сегодня мне во дворе». Император выседал на широкой скамье, поверх которой была положена подушка, расшитая золотыми и красными нитями. Сама скамья располагалась на своеобразном подиуме из черного дерева так, что казалось, что император возвышается над всеми собравшимися. Мужчина был субтильного телосложения, с узкими плечами и длинной шеей. Его лицо выглядело еще менее выразительным. Глаза были слишком узкими даже для аирца. Тонкие полоски губ и широкий нос на идеально круглом лице смотрелись не слишком-то привлекательно. Но стоило отдать должное этому человеку, потому как осанка у императора была действительно величественной. Несмотря на внешнюю непривлекательность, в нем чувствовался внутренний стержень, сила характера и твердость. Император был одет в кимоно из темно-синего шелка, расшитого золотыми нитями. Его темные, едва тронутые серебристой сединой волосы были убраны в высокую косу, а на голове было надето что-то поистине невообразимое. Конструкция представляла собой невзрачного вида черную шапочку со специальными шелковыми ушками, чьей функцией было заслонить тонкий слух императора от всего дурного, что, может быть, им невольно услышано. Поверх шапочки находилась четырехугольная пластина спереди и сзади, к которой крепилось по 12 шелковых нитей, увешанных яшмовыми бусинами разных цветов. Все это безобразие также было призвано оградить императора от дурного. Жидкая борода и усы не делали облик императора хоть сколько-нибудь лучше. По правую сторону от императора находились члены его совета – военачальники, политики, финансовые советники – Вся эта разномастная знать выстроилась в идеально ровную линию рядом со своим императором и с воодушевлением внимала каждому слову, интонации, что могла быть намеренно обронена в речи. И стоило императору каким-либо образом показать свою неблагосклонность к кому-нибудь, тогда каждый из них посчитал бы своим долгом лично подпортить жизнь неугодному. Но сейчас их лица были непроницаемо спокойны. Каждый из собравшихся был облачен в кимоно, что рассказывало историю своего обладателя. Например, финансовый советник был одет в желтый шов, расшитый синими нитями, что говорило о том, что он работает с большими деньгами, которые всецело принадлежат императору. Мужчина носил темно-коричневый пояс, расшитый бусинами из амазонита, чей глубокий зеленый цвет был призван избавить своего хозяина от нервного напряжения. Каждый стежок на вышивке кимоно должен был рассказать как можно больше о своем хозяине. Конечно, недостатки или сугубо личные моменты на таких вещах не освещались. А вот слева от императора солнца расположились те, кого я так жаждала увидеть. Стоило бросить скользящий взгляд на эти три словно высеченные из камня мужские фигуры, как те, что я встретила у входа во дворец, показались сущими детьми. Трое мужчин, закаленных сталью и магией, величественно возвышались рядом с императором. Их каким бы ухищрением не прибегал владыка Аира, чтобы казаться более важным, рядом с этими тремя он выглядел ничтожным и смешным. Их аура пронизывала окружающее пространство. Теперь не стало ясно, куда стремятся окружающие дворец энергопотоки. Почему на энергетическом плане сейчас творилось настоящее безумие, более всего напоминающее гигантский смерч, тянущийся к трем человеческим фигурам? Они были похожи и совершенно не похожи друг на друга. Все трое высокие, широкоплечие, идеально сложенные. Первым стоял мужчина, достаточно было посмотреть на которого, как твоя кожа начинала сковываться неизвестно откуда возникающим холодом словно душу внутри вымораживала от одного взгляда его серебристо-серых глаз. По широким плечам рассыпались белоснежные волосы, что были собраны лишь по бокам и заколоты сзади, открывая взору безупречный мужественный профиль. Кожа на лице северянина была чуть покрасневшей от непривычно яркого солнца Аира, но в то же время это ничуть не портило его. Скорее наоборот, давало понять, что это не статуя из белоснежного мрамора, а живой. «Человек, что ли?» Я не могла сказать, красив ли он. Слишком чужда нашим краям была эта странная, холодная и идеальная внешность. Но та невообразимая мощь энергии, что пронизывала тело незнакомца, заставляла меня восхищенно задерживать дыхание. Следующим был мужчина с волосами вороного крыла и кошачьими зелеными глазами. Он смотрел на Императора Солнца с толикой снисхождения и непонятными мне искорками в глазах, которые из всех известных мне выражений эмоций я смогла бы определить как насмешливые. Мужчина был чуть выше первого, чуть шире в плечах, а то, что происходило вокруг него на энергетическом плане, было, если не столь же впечатляющим, то куда гораздо более превосходящим по мощи и силе. Последним в тройке незнакомцев был мужчина чуть ниже ростом, чем его компаньоны, с огненно-рыжей копной волнистых волос, собранных в не слишком аккуратный хвост. Он был старше двух предыдущих, взгляд его был жестче и расчетливее. Казалось, он видит каждого из присутствующих насквозь. Правда, по силе я бы сказала, что он самый слабый из этой группы. Но стоило взглянуть ему в глаза, как сомнений не оставалось даже у меня». Часто не от силы противника зависит исход битвы, а тот ум, что читался в его водянисто-голубых глазах, заставлял опасаться и уважать его. Сейчас эти трое мужчин обратили свои взгляды на меня. Они изучали не только мою внешность. Было такое ощущение, что слой за слоем меня раздевают, осматривают снято и отбрасывают в сторону, как ненужное. Имея моя сила такое же происхождение, как и у них, Конечно, конспирация потеряла бы всякий смысл. Но что такое тень? Я не человек, но рождена человеком. Иногда бывает так, что люди в наших краях рождаются такими, как я. Существо, принадлежащее двум мирам. Мы рождаемся, как обычные дети, с нормальной физической оболочкой. Но идут годы, и где-то к трем годам она начинает истощаться, выпуская на поверхность энергетическую суть. Такие дети не выносят общество других людей, им больно находиться на солнце, они не могут питаться так, как делают это люди. Иметь такого ребенка – это страшно. Не только потому, что его непременно найдут и заберут монахи Дау но и потому, что никто о нем больше никогда и не вспомнит после этого. Пара, родившая тень, не сможет более иметь детей, да и проживет, скорее всего, недолго а ребенок, оказавшись за стенами монастыря, будет вынужден носить специальный сухейли, которому под силу удержать энергию в физическом теле, не дать раствориться в окружающем мире, оставляя после себя лишь пустую оболочку. Когда тень формируется полностью, то это уже не человек, а существо иного порядка. Мы можем покидать физическое тело, когда это необходимо, а можем забирать его с собой, уходя в параллельные миры. «Мы не бессмертны, но и не смертны. Живем столько, сколько считаем нужным. Уходим без сожалений, оставляя тело, от которого нет более проку. Разве можно поймать тень? А убить? Нет. Тень всегда ускользнет, не оставив и следа. В Аире о нас рассказывают сказки, приписывая... Да чего только не приписывая. Но правда в том, что мы просто другие. «Мы не такие, как те, кто сейчас стоит передо мной». Маги и расы. Мне не нужны потоки, чтобы плести из них заклятия. Я сама поток и заклятие. Я и есть энергия, волей жизни заключенная физическое тело и наделенная индивидуальностью. Мы не цепляемся за физическое бессмертие, зная, что наш дух будет жить вечно, если захочет. Если выберет, то сможет переродиться или слиться с окружающей энергией, возвращаясь в родную колыбель. Мы не оплакиваем своих умерших, А радуемся за них, ведь они выбрали свободу, продолжая уготованный им путь. Я знаю, что Сепа Тонг тоже готовится к тому, чтобы покинуть этот мир. Он понял, что здесь выполнил свое предназначение, научился всему тому, чему должен был. И теперь он позволил своему телу стареть. Забирать с собой физическую оболочку он не намерен. Когда он уйдет, я буду скучать. Но я точно знаю, что разлука – наше лишь временное обстоятельство. «Ступай, Паи, стражник проводит тебя. Я желаю побеседовать с тобой этим вечером». Пока я была занята собственными мыслями, император закончил мое представление гостям и собственной свите, обозначив мое положение как личного слуги принцессы. Император также упомянул слово «защитник», на что темноволосый северянин выразительно хмыкнул, едва не позволив себе засмеяться над этим, как над хорошей шуткой. В общем и целом император уделил мне чуть более пяти минут. Конечно, учитывая то, что я была обычным слугой, это даже много. Но если принимать во внимание тот факт, что я вхожу в состав первого круга принцессы, то есть являюсь человеком, которому император доверяет безопасность своей дочери, это было нормальным. Конечно, первый круг оказался неоправданно широк, включая в себя несколько служанок и два десятка таких же выпускников Юхэ которых император точно так же поочередно представил своим гостям. Мне такое положение было только на руку, легче затеряться среди остальных. Стражник проводил меня на другой конец дворца, туда, где селили слуг и прочий обслуживающий персонал. Мне выделили отдельную комнатку, по размерам не сильно превосходящую ту, в которой я жила в Даухе. Обстановка была аскетичной, но для меня все же шикарной». В комнате была кровать с мягким матрасом, который я тут же свернула и убрала в небольшой шкаф в углу. Слишком трудно мне было спать на подобном, непривычно и неуютно. Мой тюк с вещами легко уместился бы в небольшую тумбочку, что сиротливо стояло рядом с кроватью. Также в комнате был небольшой столик, за которым можно было бы кушать. Зеркало и шкаф. Стены были выкрашены в нежно-голубой цвет. А еще в этой небольшой комнате было довольно широкое окно, сквозь которое беспрепятственно проникало полуденное солнце, отчего воздух в помещении был спертом и сильно нагретым. Первым делом я распахнула окно и сделала глубокий вдох. Прямо за окном раскинулся дивной красоты сад. Тот сад, который было принято прятать от посторонних глаз. Но сейчас мне было абсолютно все равно, какие тайны скрывает императорская семья». Я сильно устала не столько от дороги, сколько от избытка впечатлений, смены мест. Все, к чему я так привыкла, сейчас было недостижимо далеко. За окном умиротворяюще пили птицы, а легкий ветерок то и дело шелестел листвой деревьев. Солнце приятно ласкало кожу, а мне вдруг отчаянно захотелось просто прилечь и закрыть глаза, растворяясь в царившем вокруг покое и умиротворении.